Глава вторая. Глеб. Меня насторожил взгляд Ольги, когда она провожала меня. Она назначал только то, что Виталине я не понравился. Она мне, в принципе, тоже. А это проблема. Ещё одна причина в огромном перечне Ольги, чтобы мне отказать. Виталина Вита, вроде очень похожа на мать, но совершенно другая. Настроение испортилось. И вся моя эйфория от того, что я проводил Ольгу, испарилась под холодным взглядом её дочери. К друзьям не вернулся, развернул машину и поехал домой. Глеб. Мама встречает меня в коридоре, целует в щёку. Ты сегодня рано. Фильм не интересный. Разываюсь и иду на кухню. А там накрытый стол и два бокала вина. И, конечно же, мамина подруга, тётя Эля. Развлекайтесь, девчонки. Шутя говорю я, изобрав свой в рот пару виноградинок. Немного, отвечает мама, присаживаясь за стол. Не буду вам мешать. А папа где? В спальне, футбол смотрит. Понятно. Оставляю женщин одних и иду в свою комнату, на ходу расстёгиваю башку. Открываю дверь и не сразу соображаю, почему в моей комнате мелькает телевизор. Перевожу взгляд на кровать и вижу свою бывшую девушку, Марину, дочь тёти Эли. Что ты здесь делаешь? настороженно спрашиваю я, снова застёгивая пуговицы на рубашке. Придаюсь воспоминаниям, ровным голосом отвечает она, даже не взглянув на меня. К каким? закрываю за собой дверь, уверен, что наши мамы навострили свои ушки. Разным. Ну, например, как лишилась девственности на этой постели. Или как ты меня брал на том столе, за которым сейчас сидят наши мамочки. «Марина, перебиваю я девушку». «Расслабься, Крымов», – мазнула по мне мимолетным взглядом. «Я просто смотрю телевизор». «А в гостиной не пробовала смотреть?» «Здесь удобнее?» «Я маму жду». «Ты же знаешь, она на такси не ездит». «Значит, ты сегодня водитель». Стою напротив неё и опираюсь бедром о письменный стол. Угу. Тебе ждать примерно час. Там ещё полбутылки вина осталось. Чёрт. Наконец-то она смотрит на меня. Сходи к ним, скажи, чтобы болтали поменьше и пили побольше. Ты же знаешь, эта схема не работает. Улыбаюсь я, вспоминая, сколько таких вот посиделок было в нашей жизни. Наши мамы дружат ещё со студенчества. А мы с Маринкой получается с младенчества, зря я когда-то позволил переступить нам черту, где мы были просто друзьями детства. Не нужно было усложнять. Но в то время она мне действительно нравилась, была ближе всех. Точно. Чем больше пьют, тем больше тем для разговоров улыбается мне в ответ. Ну, тогда сходи и помоги им. Выпей парочку бокалов. Вот сама иди и помоги. Выходим, мне нужно переодеться. Переодевайся. Подсматривать не буду, обещаю. Маринка. Глеб, мы 5 лет были в отношениях, и я знаю каждую родинку на твоём теле. Так что нет причин для смущения. И не надейся, приставать не буду. И когда ты стала такой, договорить не успеваю, Марина перебивает. В тот день, когда ты меня бросил, до сих пор злишься? Подхожу к кровати и присаживаюсь рядом. Мы плохо расстались. Были скандалы, слёзы, обвинения, и я со всеми её суждениями согласился, потому что знал, что так ей станет легче. Нет, уже нет. Нажимает на пульте кнопку, и телевизор гаснет. Только понять хочу. Может, не надо снова? Просто ответь. Ты тогда сказал, что влюбился. Но сейчас ты один, рядом с тобой нет другой девушки. Ты ни с кем не встречаешься. Мы не вместе с ней. Такгда зачем? За тем, что я люблю её. Просто наступил момент, когда надоело обманывать и тебя, и себя. Смотрю прямо в глаза, понимаю, что снова сейчас сделаю ей больно, но не могу иначе. Тебя целую, а представляю её, с тобой сплю в одной постели, а хочется к ней прижаться. Именем её тебя хочу назвать, когда утром просыпаюсь. Нужны тебе такие отношения? Марина отрицательно качает головой. Вот и я решил, что так будет честнее. Она тебя отшила? Я о ней не интересен, но от этого мои чувства не становятся менее яркими. Крымов, ты что, действительно влюбился? Нет, это не влюблённость. Я люблю её, и это навсегда.